пудрой опахалов, ударили залпом битого кирпича по вражьей каше, по грязи, ребрам, лбам и доспехам бредунов. Но, увы, как ни ревели, ни ныли ослепленные бредуны под градом стрельбы, ничто не могло остановить их. Они ползли неуклонно, так растут древесные корни. Что ж, молвил Соня, настало время метеоритного боя. Он оборвал с метеорита табличку и бросил вниз. Мелькнув, бумажка скатилась по воздуху и замерла беленькой точкой. Вслед за ней Соня обрушил метеорит. Камень вышиб искру из кроватной спинки. Звякнула ночь. Это словно дало бреду нам команду. Притихшие было, они заволновались, приподнялись разом и всей огромной массой полезли на стену. В первые секунды показалось, что вялые, слизистые бредуны Присосутся к камням и начнут восхождение, будто улитки. И правда, многим удалось расплющиться глинистыми животами и немножко вползти по стене. Однако они неизбежно съезжали обратно или, немного повисев на месте, с тусклым чавканьем отлипали и шмякались на головы нижних. Среди передунов нарастало странное завывание, блеяние, бормотание, и вдруг в общем нытье стали различаться слова «Пустите нас!» — тянулась снизу. «Пустите! Всем хватит места!» «Сидели бы в своей канализации!» — звонко крикнула Фара. «Чего к нам полезли?» «Нас гады заели!» — ревели бредуны. «Гады задушили!» «Так вот оно что!» — пробормотал Соня и указал Фаре на обрывок змеи, валяющейся под ногами среди прочих ошметков. Фара затряслась от злости. «Гады истязуют!» — стонали бредуны. «Пустите! Не тронем!» «Так вот это что за гады!» — завопила фара. «Да вы их гаже в сто раз!» Она в ярости схватила и швырнула в бредунов метеорит. Бросили и Соня, и Нитка, и Бомбелина нагнулась. Махнул рукой, отбивая летящие огрызы капли Беспорядочный стук запрыгал в ночи. Куски лунных кратеров, остывшие брызги звезд, бутыли с межпланетным газом, ключи и замки от ракет — выпелены из драгоценных камней стекла старинных телескопов, гири для борьбы с невесомостью, старая билетная касса, все обрушилось на полчища врагов, но не смогло остановить нашествие. Они лезли, лезли, и в скорости нечего уже стало кидать. Тогда выпрыгнул угрюмый Пушкин, поджег и раздал всем полиэтиленовые факелы. Гудя устремились вниз раскаленные ручьи полиэтилена, горящие синие звезды. Но бредуны лишь почесывали места, куда укусила их злая капля, отмахивались, как медведи от пчел, и продолжали ползти наверх. Тот минута усталости настала для детей. Злобно белела Соня на лицо, расползлись губы у бомбелины. Ниточка всхлипнула, мерзкими словами тошнила обкиданного оплеухова. Пушкин, не сказавший ни слова, и мешата которая единственная ни разу не взяла камень, молча смотрели в лица друг другу. Весь я порохом пропах, целый день пих-пах-пих-пах, -пих в бреду распевал гусыня. Кто-то нервно рассмеялся. Апатия охватила всех. Отогнать бредунов было, видимо, невозможно. Но и самим бредунам, тупо возившимся у подножья, надеяться было, очевидно, не на что. Штурм провалился, теперь предстояла изнурительная тоскливая осада. Мишата сказала, «Пойдемте попьем чайку, а то совсем потухнет костер. Все равно тут, в окошке, мы сейчас не нужны». А ведь я испугалась сначала, призналась себе Мишата. Главное, что она испытывала, печаль и утомление. И Мишата сказала, стучащей зубами фаре, «Ведь еще ничего не кончилось. Ты не размякла? Сама ты мякла. Со мной все отлично. Пойдем поднимемся пока на купол, оглядимся». Висела маленькая ослепительная луна, и все серебро над мешатой и Фарой сияло. Они прислонились спинами к куполу и стояли, раскинув руки, закрыв глаза, чувствуя, как и спереди, и сзади проникает им под кожу прохладный лунный загар. Кишение бредунов внизу неслось равномерно. мешата стояла, вслушиваясь, и вдруг поняла, как далеко углубилась ночь. «Весь город давно спит, одним и шумим», — подумала мешата «Но мы тоже скоро уляжемся». Она открыла глаза и оглядела горизонт. Нет, город спал не полностью. В ближайшем к планетарию доме горело несколько окон.